Глава четвертая. Олег. Самым популярным из первых князей, попавших в историю, сделался Олег, впоследствии князь Киевский. О взятии этим князем Киева летописец Нестор со слов очевидца Иловайского рассказывает следующее. «Есть! Вот мой документ!» При этих словах... Олег поднял над головой своей малолетнего Игоря, сына Рюрика. Аскольд и Дир хотели сказать Олегу, что в Киеве мальчик не только документом на княжение, но и простым метрическим свидетельством служить не может. Но прежде чем они успели открыть рты, Олег приказал убить их и похоронить на Аскольдовой могиле. После этого Олег любезно осведомился у киевлян. «Кому платите дань?» Прежде платили хазарам, а теперь мне будете платить. Киевляне почесали затылки и робко сказали, но хазары могут прийти и побить нас. Олег рассмеялся. Эка важность, что побьют. Побьют и устанут, а потом уйдут. Киевляне увидели, что князь рассуждает логично, и решили, будем платить ему дань. Киев так понравился Олегу, что в порыве восторга он приказал ему «Будь матерью городов русских». Сказав эти слова, Олег поселился в Киеве. Киев же, несмотря на свою явную принадлежность к мужскому роду, не посмел слушаться грозного князя и стал матерью. Вскоре Олег покорил много народов, своих и чужих. Однажды он подплыл на своих ладьях, к самому царьграду и, улучив удобную минуту, прибил свой щит к вратам города. Греки на следующий день долго ломали головы, не зная, кто мог это сделать и зачем. Наконец они догадались, должно быть, у этого доброго человека было два щита, и один из них он тайно принес нам в дар. И они решили остаться со щитом. И еще много блестящих войн вел Олег, еще много земель он завоевал. Вообще этот воинственный князь не признавал чужой собственности и вещи своих соседей считал своими, за что и был назван вещим. О смерти Олега существует прекрасная легенда. Один кудесник предсказал, что князь умрет от своего любимого коня. Олег велел по-прежнему кормить коня, но больше на него не садился. По возвращении из похода князь спросил, а где мой любимый конь? Шталмейстеры смутились и ответили, и... и... сдох. Смущение показалось подозрительным Олегу. «Хочу видеть его кости», — лукаво усмехнувшись, сказал князь. «Шкуры его я видел на другом коне». Шталмейстеры повели Олега на какой-то курган, с которого его принесли обратно мертвым. Последнее слово князя было «змея». Из этого историки делают заключение, что Олег умер от укуса змеи. Но опытные чиновники и киевские интенданты только улыбаются наивности историков и объясняют инцидент с конем несколько иначе.